Глава 9. Всё кончено. Стражники Амалии не пытались сдержать Чернь, которая штурмовала стены, отделявшие дворцовый сад от улицы. А оттуда до павильона Феи долетали даже камни, брошенные детьми. Она могла восстановить разбитые стёкла одним взмахом руки, и это ещё больше бесило нападавших. Но Тёмный нравилось показывать им, как смехотворна их ненависть. Если бы так же легко можно было выключить их крики, и ни слова от Кмена. Для подданных его молчание лишь подтверждало, что он поверил версии Амалии. Найти оправдание не составляло труда. Он не получил ее писем, их перехватили повстанцы, ответ просто затерялся на долгом пути из Пруссии в Вену. Но фея уже перестала обманывать себя. Солдаты Кмена все еще храняли ее, но несли к караулу двери не для ее защиты. Они не прогоняли метальщиков камней и не смогли. И ничего не предпринимали для того, чтобы подданные Малии прекратили день и ночь выкрикивать из-за стены ругательства. Фея была их пленницей, даже если они ни за что не отважились бы встать у неё на пути. Водяная ведьма, чёртова фея, все эти проклятия они выкрикивали давно, но теперь добавилось ещё одно где ты убийцы? Неужели кменной правде поверил, будто она убила его сына после всего, что сделала для мальчика? Она поддерживала в нём жизнь ценой невероятных усилий и до сих пор чувствовалась слабость, а теперь и боль из-за молчания его отца. Когда тёмная фея покидала остров, сёстры пророчили, уходящие превратиться в собственную тень. Но за любовь к мена она заплатила бы даже такую цену, хотя стыдилась это признавать, впрочем, может, стоит всегда и есть начало конца. Вокруг неё, как дым, роились мотыльки. крото и тени было любви, единственные оставшиеся у неё помощники. Или нет? Есть ещё один. Стекло хрустело под каблуками сапог донерс Марка, когда он шёл к ней, хромой солдат, служивший когда-то матери Амалии. Он отверженный, навсегда уже не такой, как те, кто орёт за стенами, даже если ему ещё какое-то время удаётся это скрывать. Восстание на севере захватывают всё новые районы. Трудно сказать, когда к Менн вернётся Вена. Фея вытащила из каштановых волос осколки стекла. Теперь она вновь носила их распущенными, как её сёстры. Эта ради Кмен, она одевалась, как смертные женщины, укладывала волосы в высокую причёску, как они в спалевых домах, и подарила ему тысячи сыновей, превращая людей в человеко-гоилов. Как же он мог так предать её? Кмен, даже в его имени теперь ощущает ципривкус яда. Доннерсмарк прислушивался к доносившимся с улицы крикам. Сегодня не звучали громче, чем на каноне. В крыше лопнуло ещё одно стекло. Фей подняла руку. На мгновение она представила себе, как стекло превращается в воду, смывающую их всех, толпу за стеной, солдат Кмена и его куклу жену. Ей всё труднее было сдерживать гнев. Я уже не могу поручиться за вашу безопасность. Доннерсмарк больше не пускал глаз, когда говорил с ней. Он не боялся смотреть на неё. Её самars состоянии позаботиться о своей безопасности во всём городе волнении. Амалия приказала жечь вашу карету. Она распускает слухи, что всё, чего вы не коснётесь, проклято. Кукла демонстрирует удивительный талант к интриганки. Какая прекрасная возможность завоевать сочувствие подданных после того, как она утратила их любовь, выйдя замуж за гойда. Черн даже уже забыла, какое сильное отвращение испытывала к ее сыну, принцу лунного камня. Теперь Амалия — только скорбящая мать. — Что с ребенком? — Донорсмарк покачал головой. — Никаких следов. Его ищут трое моих солдат. Последние, кому я еще доверяю. Сама темная фея послала десятки мотыльков на поиски сына Кмена, но пока ни один не вернулся. Она разглядывала осколки под ногами. Ее разбитая клетка — А тот, кто ее в ней запер, очень-очень далеко. Или нет? Она сама заперла себя в клетке. Донор Смарк не уходил. Ее рыцари после предательства короля. Что вы собираетесь делать? И правда, что? Трудно освободиться от любви. Если скрутила однажды связующую нить, вряд ли разорвешь, а она сплела прочно. Темная фея шагнула под деревья, которые сама и велела здесь высадить. Обычно они росли только на берегу озера, породившего её и сестёр. Она сорвала два стручка с семенами, висевшими на ветвях среди густой листвы. Вскрыла их, и на ладонь ей выпрыгнули две крошечные лошадки, такие же зелёные, как сам стручок. Они принялись расти, как только фея поставила их на мраморную плиту. Из второго стручка выкатилась карета. Она росла, выпуская усеянные бледно-зелёными цветами и листьями побеги. Колёса и оси были чёрными, козлы обтянуты кожей из камня внутри тоже чёрными, как её боль, чёрными, как её гнев. Доннерсмарк стоял столбом, как все они стояли, оказываясь с ветрами колдовства, недоверия, тоска, зависть во взгляде. Им тоже очень хотелось бы так уметь. Карета, лошади, тёмная фея взмахнула рукой. Теперь ей не хватало только кучера. Опустившись ей на палец, мотылёк расправил чёрные бархатные, словно присыпанные золотой пыльцой, крылышки. Головка и тело его переливались изумрудной зеленью. «Хиттира! Хиттира!» — прошептала фея мотыльку. «Ты помог мне его найти, а теперь должен увезти меня от него». Мотылёк расправлял крылышки, пока легко не коснулся имя её пальцев, словно поцеловал, и, слетев на землю к её ногам, превратился в молодого человека. Чёрные одежды на нём казались присыпанными золотой пыльцой, как крылышки мотылька, а его турбаны и жилет переливались изумрудной зеленью. Бледное лицо юноши выдавало, что он давно уже покинул этот мир. Хитира, одно из немногих имён, которое я напомнила. Принц Хитира влюбился в тёмную Фию больше 100 лет назад и остался верен ей даже после смерти, как и множество тех, кто подпадал под их сёстры чары. Они привыкли считать, что любовь смертных вечна. Откуда же ей было знать, что любовь к Мена окажется такой мимолетной? Хитиро молча сел на козлы. Донор Смарк все еще разглядывал карету и лошадей, не веря своим глазам, будто все это ему снится. Но сном была любовь к Мена, и пришла пора пробуждаться. Подобрав в подол платье, фея в последний раз огляделась вокруг. Осколки. Только они остались, мертвые, как застывшая вода. Что же еще, кроме смерти, получишь, связавшись со смертным?» Донорс Мэг распахнул верцу. Темная фея давно, гораздо раньше, чем он сам поняла, что он последует за ней. Он пришел защитить ее, но надеялся, что и она защитит его от того, кто шевелится в его груди. Стражи Кмена преградили дорогу зеленым лошадям, но Хитиры однажды уже провел их даже мимо единорогов ее сестер. При виде мертвы на бледного лица Хитиры дворцовая гвардия бросилась в рассыпную. Пока донерсмаркт открывал ворота, Фея взглянула на балкон, с которого Тереза Австрийская объявляла о бракосочетании дочери. Амалия не показывалась. Быть может, Фея и оставила бы её в живых. Быть может,